Глава двадцать девятая. Я поворачиваюсь на месте. Мой взгляд перемещается с одного конца поместья Грейва на другой. Пламя поднимается по стенам его строения синхронно. Домик у бассейна уже исчез за ним. Конюшни тоже. Особняк еще видно, но это ненадолго. Я вздрагиваю, когда одновременно взрываются все окна. Огонь перекидывается на второй и третий этажи особняка. Поместье Грейвенов сожжено. Эстелла Грейвен уходит вместе с ним. Я поворачиваюсь на своем сиденье лицом вперед. Коллинзу нужно будет сообщить о ее решении, но не сегодня. Я закрываю глаза и не открываю их, пока мы не добираемся до больницы. Я вслепую влезаю из машины и молча мы втроем плюс Джио входим в лифт. Я ни с кем не разговариваю, только обнимаю Ройса, когда он взлетает со своего места и встречает меня в прихожей. Он крепко обнимает меня, вдыхая. «Ты вернулась? Спасибо, черт возьми!» Я наклоняюсь к нему, сжимая его бицепсы, и его руки вокруг меня сжимаются еще сильнее. Он проснулся, спросил о Зоуи. Он помнил, как разговаривал с доктором, так что все хорошо. Как долго он был в сознании? «Около часа», — взволнованно говорит он мне. «Мы не смогли поговорить, потому что пришла медсестра и занялась своими делами. Но он проглотил пару крекеров, выпил немного воды, а потом снова вырубился. Я киваю, глубоко вздыхаю, и Ройс отступает. С каждым разом все дольше. Это хорошо». Он слегка улыбается, мягко подталкивая меня к Кэпу. Я игнорирую присутствие Роланда, направляюсь к кровати и опускаюсь на сиденье рядом с Кэптоном. Джио, Бас и Виктория тихо входят через несколько минут. Каждый садится. Мы сидим там, не говоря ни слова, без единого чертового звука, кроме постоянного писка монитора. Медсестра приходит дважды, но по-прежнему никто не разговаривает. В конце концов встает солнце, и когда медсестра возвращается на свой утренний обход, все, наконец, поднимаются на ноги. Они подтягиваются и мгновенно все взгляды устремляются на меня. Но я на них не смотрю. У меня нет ни сил, ни драйва. Меня тошнит, но я этого не показываю. В голове стучит, но я не обращаю на это внимания. Мой мир рухнул. Мой разум превратился в кашу. Мои мысли спутались. Не могу понять, что я должна делать. Правильный ход против неправильного. Я снова поднимаю глаза на Кэптона. Я сделала это. Из-за меня его ранили. Я прогнала Мэддека. Я оставила Ройса чувствовать себя брошенным. Я убила свою мать, и случайно мать Коллинза тоже. ли сейчас придет за нами, чтобы задать вопросы, если не больше. Он... Прекрати шепчет мне на ухо, и моя голова поворачивается влево. Виктория смотрит на меня снизу вверх, в ее корых глазах читается страдание. «Это не твоя вина». «Разве?» говорю я в ответ, не утруждая себя шепотом. «Она была моей матерью. Она появилась из-за меня. Ушла из-за меня. Возненавидела этот мир из-за меня. Я сделала это. Просто мое существование вызвало все это. Я никогда не должна была выходить из утробы. Иди, Ви. Поспи немного». Ее глаза сужаются. «Тебе нужно поспать и поесть». Почему я должна есть, когда он не может? Потому что он бы этого хотел. И он бы разозлился, если бы узнал, что ты этого не сделала. Они все бы разозлились. Я качаю головой, отводя взгляд, но она хватает меня за подбородок, заставляя поднять его. Я пристально смотрю на нее. Я тебе кое-что принесу, и ты это съешь. Если ты этого не сделаешь, я позабочусь о том, чтобы они привязали твою задницу, засунули тебе в горло зонт и заставили тебя силой. Я ничего не могу с собой поделать. Тихо смеюсь, но мои глупые глаза наполняются слезами. Я сжимаю челюсти и киваю. Ее плечи заметно опускаются со вздохом, и она выбегает из комнаты. «Миссис Брейшо». Я оглядываюсь через плечо и вижу Фернанда в дверях. Ройс вскакивает на ноги, направляясь к нему, но не сводит с меня глаз. «Мисс был внизу». Она смотрит в окно. Я смотрю на Ройса прямо в тот момент, когда его голова поворачивается ко мне. Он слегка кивает, и я говорю. «Впусти ее». Я сказала, что «мне никогда не следовало выходить из утробы матери». Женщины ему были не нужны. Чёрт возьми. Я вскакиваю со стула. Мои глаза устремляются к ройсу, прежде чем я выбегаю, чтобы найти медсестру. карман кричу я прямо перед тем, как она исчезает за дверью. Её встревоженный взгляд встречается с моим, и она смотрит в мою сторону, но продолжает идти. «Что случилось?» «Нет, подождите». Она поворачивается, хмуро глядя на меня. «С ним все в порядке». Я качаю головой, обдумывая свои слова. «То есть ничего не изменилось. Речь о другом». Брови женщины приподнимаются, и она подходит ко мне. «О чем же?» «Кровь», — говорю я, и она наклоняет голову. «Когда кто-то сдает кровь, она должна быть чистой, верно?» «Чистой?» «Никаких болезней, никаких лекарств». «Чистой», — она кивает. «Да, это верно. Вы проверяете кровь или верите человеку на слово?» «Все проверяется перед тем, как быть помеченным, как готовое для переливания. Края ее глаз сужаются. Я гарантирую, что кровь, перелитая Кэптену, была безупречно чистой». «А как насчет моей?» Ее глава запрокидывается. Рейвен, медленно произносит Ройс, но я игнорирую его. «Кровь, которую вы приготовили для меня, кровь, доставленная из Стеллой Грейвен, была ли она уже проверена и признана чистой?» «Конечно, она была проверена в тот день, когда прибыла. В этом крыле все может быть немного нестандартно, но я уверяю вас, что мы действуем исключительно профессионально. Значит, в крови, которую вам передали для меня, не было обнаружено наркотиков?» «Нисколько». Мои плечи опускаются, и я слегка отступаю назад, пока не ударяюсь спиной о стену. Я упираюсь в нее, чтобы приподняться, запрокидываю голову, чтобы глубоко вздохнуть, когда подступает тошнота, но это бесполезно. Я давлюсь, но проглатываю и снова давлюсь. Я прикрываю рот рукой и бросаюсь в туалет, едва успевая добежать до мусорного бака, когда уже не могу сдерживать рвоту. Мой желудок, и без того пустой, выворачивает наизнанку. Желтые и зеленые кислотные массы льются наружу, и я задыхаюсь, кашляя и давясь несколько секунд. Как только это прекращается на мгновение, я подхожу к раковине и плющу водой в лицо, потом резко сажусь прямо на кафельный пол. Я опускаю голову на руки. В ту же секунду дверь медленно распахивается, и передо мной появляется вода. Я качаю головой, не утруждая себя тем, чтобы посмотреть. «Ты все это время знала, не так ли?» «Да, дитя мое». Роланд сказал, что не знает. Он солгал? Когда она не отвечает, я опуская руки, моя голова прислоняется к стене. «Он знал?» На этот раз я говорю громче. Мой был торжественно качает головой. Нет, он понятия не имел. «Почему ты ничего не сказала? Ты могла бы защитить эту семью. Ты должна была защитить эту семью. Ты могла бы предотвратить все это!» Кричу я. С торжественным выражением лица она опускается рядом со мной. Она тянется к моей руке, но я отстраняюсь. Это ее не останавливает. Она хватает меня за пальцы. «Разве ты не видишь, малышка?» Шепчет она, придвигаясь еще ближе. «Именно это я и делала все это время». Я смотрю на нее, не понимая. «Это семья. Семья Брейшо». Твоя мать. Ты. Когда мои брови приподнимаются, она слегка кивает. «Меня привезли сюда ради нее», — говорит она мне. «Я растила твою мать от колыбели до сделки, как я помогала растить Роланда и его брата. Я умоляла дедушку Равины, твоего прадеда, не предлагать ее в качестве приза, но тогда я была всего лишь няней. У меня не было голоса, но я никогда не покидала ее. Когда она начала жить в поместье Грейвен, я тоже туда переехала». Я наблюдала, как она влюбилась в Феликса, а затем, как ее сердце начало тянуться к его брату. Я проводила с ней каждую минуту, кроме того времени, когда она была в школе. Когда она была и с Феликсом, и с Коннором, я была всего в нескольких метрах от нее, всегда рядом, за исключением той ночи, когда все изменилось. Мой взгляд скользит к ее глазам, но она смотрит на бутылку с водой, поэтому я поднимаю ее и делаю несколько маленьких глотков. Мгновенно прохладная жидкость оставляет след свежести по всему моему телу. Вода спускается по пустому желудку, успокаивая и раздражая его одновременно. Донли попросил меня сопроводить молодую женщину с территории. Он уволил ее. «Дай угадаю. Горничную». Мейбл становится любопытна, но она кивает. «Да, горничную. Беременную горничную, которую он только что уволил. Он велел мне отвезти ее на окраину города и бросить там вместе с деньгами, которые он разрешил ей взять, и с кое-какой одеждой». Она хмурится. «Вместо этого я отвезла ее к Роланду». «Почему?» Роланд хороший человек, Рейвен, был таким даже в 18 лет. Он только начинал брать на себя больше обязанностей. Твой дедушка доверял ему принимать решение самостоятельно. И на то были веские причины. Я не сомневалась, что он поступит правильно. Я отвожу взгляд, неуверенная, соглашусь ей или нет. Мэйбл достает из кармана маленькое завернутое печенье и ломает его напополам. Она держит его перед моим носом, не сводя с меня глаз. «Серьезно?» Она только придвигает его ближе. Резкими движениями я тянусь вперед, отламываю маленький кусочек и засовываю его в рот. После того, как я прожевываю его и проглатываю, я издевательски высовываю язык, чтобы таким образом показать, что я его съела. намекнул на улыбку появляется на губах Мейбл. Когда я вернулась в поместье Грейвенов, я нашла твою мать на полу в душе. Она свернулась калачиком и плакала. Она все время говорила, что предала его. Она предала его, и сначала я подумала, что она имела в виду Феликса. Может быть, она была с Конором, и чувство вины поглотило ее после этого. Но потом Конор почти исчез из ее мира. В ту ночь все изменилось. Она и Феликс стали еще ближе. И четыре месяца спустя твоя мать ушла. Но она оставила кое-что, спрятанное так хорошо, что найти это могла только я. Она достает из сумки обычный кошелек и расстегивает его. Она запускает в него руку и вытаскивает маленькую мятую бумажку, сложенную в идеальный квадрат. Она передает ее мне. Я осторожно ее открываю. Фотографию УЗИ. Слова «Эта девочка», напечатанная по почерневшим краям. Что привлекает мое внимание, так это пурпурное сердце, окружающее нечеткое изображение, нарисованное от руки, и под ним нацарапаны слова «Моя малышка». Она любила меня, пусть даже всего мгновения. Я не могу сдержаться, чувствую, как прерывисто вдыхаю, а потом, как все мое тело начинает дрожать, слезы льются из глаз, и вот я лежу на полу в ванной. Дверь распахивается, и в комнату врывается Ройс. «Чёрт!» — хрипит он. Он опускается рядом со мной, притягивает меня к себе на колени, мгновенно укачивая меня взад и вперёд в своих объятиях. Чем громче я реву, тем сильнее сжимаются его руки. Его губы целуют мои волосы, он гладит их снова и снова, шепча. Все в порядке, Рэй-Рэй. Всё будет хорошо». «Но будет ли?» Я была маленькой девочкой, которая никому не была нужна. Маленькая девочка, которая заставила другого человека уйти из своего дома. Из единственного места, которое она когда-либо знала в мир нищеты, наркотиков, проституции. Телом моей матери воспользовались, а потом решили, что ее тело – это все, чего она стоит, и позволили людям платить ей за то, чтобы пользоваться им снова. Она пришла сюда, чтобы спасти меня, по-своему, по-дурацки, и я убил ее за это. Я забрала ее жизнь, а потом я забрала ее жизнь». Я не знаю, как долго мы сидим на полу в ванной, прежде чем Ройс шепчет. «Тебе нужно сбежать? Я могу послать кого-нибудь за твоим айподом, за травкой, за чем угодно». Мое сердце сжимается, его удрученные глаза вспыхивают передо мной. «Его нет», — шепчу я. Кусочки меня, о существовании которых я и не подозревала, рассыпаются где-то под кожей. Он забрал его. Ройс напрягается, прижимаясь ко мне, затем медленно отступает, чтобы встретиться со мной взглядом. «Что?» Медок, Он забрал его». Лицо Ройса меняется, и он осторожно отодвигается на несколько сантиметров, чтобы лучше меня видеть. «У Мэддека твой айпод?» Я киваю. Он опускает меня на пол, поднимаясь на ноги, затем тянет меня вверх. Он сжимает мое лицо в ладонях. «Давай, Ререй, тебе нужно поспать». Я не сопротивляюсь ему, позволяя ему вытащить меня из туалета и отвести в палату Кэптона. «Пойду потолкую с Басом», — говорит мне Ройс, пристально глядя на Баса у двери. Я подхожу ближе к Кэптону, игнорируя Роланда. Его стул слегка скрипит по полу, и он выходит, забирая с собой Викторию и Мейбл. К счастью, кровать Кэптона шире стандартной больничной койки, так что мне остается только отодвинуть несколько проводов, чтобы заползти на нее и лечь рядом с ним. Я закрываю глаза.